Глава 19. Время — это самая таинственная сила во Вселенной. Умники до сих пор даже материю разобрать до конца не могут. Спорят, есть ли что-то, из чего состоят кварки. А если есть, то что именно и как глубоко можно дальше копать. Но ко времени они даже подступиться не пробуют. Время просто есть. Тут резвятся только писатели и киношники, сочиняя увлекательные истории о путешествиях во времени, в которых нет ни малейшего смысла. Ведь отправиться назад во времени невозможно, и причина, понятна даже дураку. Время всегда течет из прошлого в будущее. Тронешь хоть что-то в прошлом, изменишь будущее. Даже не надо убивать своего несчастного дедушку, почему-то их всегда приводит как пример, или давить ногой бабочку. Про бабочку придумал писатель, который, наверное, дедушку уважал. Да что угодно изменил, вдохнул в воздух или просто шевельнулся, и пылинку подвинул. Все, будущее изменилось. А значит, ты уже не тот, кто отправился в прошлое. А значит, ты будешь действовать чуть-чуть иначе. Изменения начнут нарастать, как лавина, и ты вообще исчезнешь. А значит, не отправишься в прошлое, не изменишь его, но тогда ты снова появишься. Ай, проще над этим не задумываться. И уж тем более не стоит пытаться придумать машину времени. Но ангелы говорили, что им подвластно даже время. Падший Соннилон атаковал Иоэля, и его оружие зацепило нас... Пилотов с тех пор Джей видит фрагменты жизни земного летчика Джея, в сознании Хелен перемешались ее собственные воспоминания и детство ее основы. Со мной еще сложнее: я вроде как могу повлиять на действия святослава, когда нахожусь в его теле. Совсем немножко повернуть голову или остановить движение руки, но это вмешательство. Это самое настоящее действие, и оно обязано отразиться на будущем. А значит, сломать всю историю. Само время. — Ты с кем говоришь? — спросила мама Святослава. — Сам с собою. — Иди собирайся, — велела мать. Святослав встал, поставил пустую тарелку в раковину. Помялся мгновение, будто раздумывал, не подойти ли к маме и не обнять ли ее но ему было пятнадцать лет, так что он просто вышел из кухни. Квартира оказалась маленькая, даже на мой взгляд, а уж я знаю толк в маленьких помещениях. Тут было очень жарко, несмотря на снег за окнами. Тушновато, хотя много незнакомых запахов, и мне это понравилось. В коридорчик выходило несколько деревянных дверей, и мне пришлось напомнить себе, что на земле дерево вовсе не роскошь. За одной приоткрытой я увидел большую кровать, наверное, спальня родителей. Открыл другую, там оказалась комнатушка, даже меньше, чем моя на базе. Узкая кровать, застеленная ярким покрывалом. Узенький письменный стол у окна, рядом стул с высокой спинкой. Книжные полки, поставленные одна на другую, как стеллаж, почти все заполнены бумажными книгами с потертыми корешками. На одной полке под стеклом стояла всякая интересная дребедень, разноцветные фигурки индейцев и солдат, две модельки военных самолетов, большая гильза, видимо, от мелкокалиберной пушки, темно-зеленый стеклянный шарик, совсем уж детская забава. Но чем-то выходит ему дорога. А вот на столе какое-то устройство, видимо, для воспроизведения звука, с разбросанными вокруг плоскими прямоугольными картриджами. В каждом картридже два отверстия какой-то механический принцип, смутно всплыли в памяти слова «кассетный магнитофон». Мне хотелось рассмотреть все это, и музыку бы я послушал, но я, конечно, не рискнул. Пусть действует Святослав. Меня нет. Вот нет и все!» Святослав сел на кровать. Посидел, глядя на ноги. Он был в грубых теплых носках из толстой пряжи и заношенных тапочках. — Я тебя слышал, — прошептал он себе под нос. — Мне не показалось. Но в голосе была неуверенность. — Нельзя отвечать. Любое вмешательство... — Я не психу, прямо сказал Святослав. — Психом нельзя управлять самолетом. — Нельзя. Но я слышал голос в голове. — Кто ты? — Я уже вмешался. Я заговорил со своей основой. Мысленно, но заговорил. Не обязательно убивать человека, чтобы сломать ход времен и нарушить причинно-следственные связи. Достаточно сломать его мечту о небе. Святослав не станет летчиком, он слишком ответственный парень. Значит, он не станет моей основой и меня не будет. Тот единственный неповторимый ход событий, который привел меня к нему, разлетится в дребезги. И что произойдет тогда? — Я из будущего, — прошептал я мысленно, будто общаясь с Сальтером. — Только теперь я был вместо Бори. Я бесплотной тенью жил в чужом разуме. — Ты не сошел с ума, Святослав. Я из будущего. Он вздрогнул. Услышал меня. Я не мог читать его мысли, да и он мои слышал только когда я обращался к нему. «Правда?» — тихо спросил Святослав. «Да. Тебе не обязательно говорить вслух. Просто думай, обращаясь ко мне». «Где ты? Слышишь меня?» Губы Святослава слегка шевелились, но я услышал его мысленный голос как настоящий, даже с мальчишеской хрипотцой. Слышу. Я в твоем сознании. В реальности я во второй половине двадцать первого века. — Ух ты! Докажи! — Что? — Что я не сошел с ума, — потребовал Святослав. — Я не могу идти влётно, если я сумасшедший. Как я тебе докажу? Расскажи что-нибудь, что еще не случилось. Какой-нибудь спортивный результат. Ну, как назад в будущее. Это кино такое. Знаю. Я действительно видел это кино. Очень старое, но забавное. Что, хочешь узнать спортивные победы и выиграть много денег? Святослав задумался. Я бы не отказался. Но что плохого выиграть кучу денег? Это же не воровство. Только где можно на деньги играть? Я же не в Америке. Просто чтобы узнать, правда или нет. Откуда мне знать старые спортивные результаты? А, ну да, тут нужен какой-то справочник специальный, — согласился Святослав. В каком ты классе? В восьмом А. А город? Зачем тебе? Святослав будто ощетинился. Это военная тайна. — Чего? — поразился я. — Амдерма. — неохотно ответил Святослав. — Не совсем город. На севере. — Вы переедете, — сказал я. — Скоро совсем. — Школу ты будешь заканчивать в Ярославле. — И это доказательство? — Ну уж какое есть, — обиделся я. Между прочим, мне пришлось долго думать, в каком именно городе я видел старшеклассника Святослава. В сети информации я не нашел. Похоже, нам фильтровали все данные о наших основах. Я запомнил несколько слов из разговора и вроде как смог понять. — У тебя девушка будет. — Девушка? — Святослав удивился так, будто собирался стать монахом. — Настоящая? — Нет, игрушечная. Ее зовут Лена. Вы вроде как вместе учились. — Красивая? — деловито спросил Святослав. — Да, вполне. — Так себе доказательства. Ленок полно. Я с садика двух знаю. Но я чувствовал, что он поверил. Уж какой и есть. Святослав помолчал. Потом подумал, «Ты теперь все время в моей голове будешь?» «Нет!» Я даже перепугался от этого предположения. Исчезну. Но снова появлюсь. Не знаю, когда. «Это у вас такой способ перемещения во времени?» спросил Святослав. «Чтобы ничего во времени не нарушить?» — Ха! Ты умный, — похвалил я. Ну, вроде того. Так что ничего никому не говори обо мне, ладно? — А как тебя зовут? Свя... — Свят. — Как меня? — Ну да. Пальцы Святослава сжались в кулаки. — Так что ты? — Это я? — прошептал он. — Нет. — Да нет, не ты. Все сложно. Но не ты. Он расслабился. — А сколько тебе лет? — Двадцать. Я решил не грузить его деталями. — Ого! — с какой-то гордостью подумал Святослав. — Слушай, скажи, а война будет? — Не думай, я не боюсь. Просто отец говорит, что пилоты теперь никому не нужны. Мы холодную войну проиграли. — Война всегда есть, — ответил я. — Становись пилотом. Это твое. — И это... Занимайся спортом, не кури. Не употребляй алкоголь. Святослав тихо засмеялся. — Тебе точно двадцать. Ты зануда. — Ну вот. Теперь я в роли Бори. — Да ну тебя, — пробормотал я. — Обычные правильные советы. — Я понимал, что он им не последует. Я же помню, что он курил и алкоголь пил. — Не собираюсь я ни пить, ни курить. — Отец... — он замолчал. Ну, — не грузи, короче. — Не гружу, — согласился я. — Все будет хорошо. — А что ты говорил про ангелов и звезды? — Увидишь, — ответил я. — Нет, он не станет пилотом космического истребителя, это я погорячился. Он станет мной и будет летать среди звезд. «И никому никогда не говори об этом разговоре», — попросил я. Прежде чем темнота схлопнулась вокруг, девяностые годы двадцатого века скрылись там, где им самое место быть. В давно исчезнувшем прошлом. «Слова!» — я открыл глаза. «Прямо над лицом шестиугольные соты видоизмененного титана. Фонарь кабины осы». Невесомость. Мы летим с титана на епед. Голос Бори. Муэльтер в некондиционной детской тушке. Слав, ты живой, а? Повернув голову, я посмотрел на Борю. Тут уже собирался выбраться из костюма, видимо, чтобы растормошить меня. Сколько времени прошло? Шесть с половиной часов, ответил он с облегчением. Ты отрубился. Не то уснул, не то. А, сказал я. Именно. Потом мычать начал. Подергиваться, выгибаться. Что было? Опять в основу попал. Ему лет 15 было. Ну, расскажи! попросил Боря. У нас все в порядке, идем по курсу, все штатно. И скин на контроле. Джейс Хелен треплется, Верих молчит, Анна спит. Связь я отключил пока. Давай, рассказывай. Лицо у Бори было раскрасневшееся и пухло. Ну, это нормально после перегрузки и наступившей невесомости. От этого он выглядел совсем малышом, только очень смышленым. Прокололся я, заговорил с ним. Боря часто заморгал. — Как? — Как им кверху, как ты со мной. Понимаешь? Мысленно сказал что-то ободряющее. Ну, жалко его стало. Там как-то все не весело. А он пацан еще совсем. Ты с ним заговорил? с ужасом произнес Боря. И он услышал? Ага. И заговорил в ответ. Боря выпростал руку из костюма и звонко хлопнул себя по лицу. Святослав, ты дебил? Святослав, ты что? Мне кажется, я как-то вмешивался и раньше, немного. Святослав как-то хотел твоему теске пощечину отвесть, а я вроде как удержал руку. Одно дело немного, а другое поговорить. Что ты ему сказал? Да ерунду всякую, что переедет в центральную часть России, летчиком станет военным, про ангелов и космос немного. Идиот! тонко завопил Борит. Да почему? «Ну нельзя же! Ты ведь понимаешь, нельзя менять историю. Но если нельзя, то нельзя совсем. Нет разницы одно движение изменить или поговорить». «Откуда мы знаем? Вот именно! Не знаем!» Кабина истребителя не слишком приспособлена для того, чтобы в ней орать друг на друга. Постоянный гул механизмов и без того заставляет повышать голос. А уж когда орешь в полную силу, тем более, когда один из орущих в детячей тушке едва дорожшие лет до шести-семи. Тонкий голосок Бори резал уши, зато ругательство, которое он вскоре начал употреблять, звучали совсем не страшно, а смешно и противно. В какой-то момент я замолчал и просто ждал, пока Боря выговорится. Это заняло пять минут. Я даже засек по часам. Наконец, Бори горестно воскликнул: Я ведь только жить начинаю! И замолчал. Я выжидал. Бори начал жадно пить из соска. Потом обиженно посмотрел на меня и сказал... — Голос сорвал! — А ты чё молчишь? — Надеюсь, тебе Искин успокоительного намешал, — мстительно сказал я. — Искин умный, он понимает, что я прав. — А ты идиот! Боря, я не предполагал, что Святослав меня услышит. И ничего же не случилось? — Откуда ты знаешь? — Ну, все, как было. Летят четыре пчелы и оса. — Эрик, Джей, Хелен, Анна и мы. — Да мы бы и не знали, если бы мир изменился. — Мы не знаем, знали бы мы. Я нервно рассмеялся. — Но все-таки, конечно, Боря прав. — Ладно, да Мимоса еще трое суток лететь, — сказал Боря задумчиво. — Разберемся. — У меня аж все ухнуло в груди. Потом я посмотрел на его хитрую физиономию и с фальшивой тревогой ответил. — Какой Мимос? — Ты бредишь? «Мы же летим на Энцелад!» Боря вздохнул. «Ну, хорошо. Давай без подколок. Мы летим на Епед. Вроде как мир существует». «Но это странно, так?» «Э, «Да», — признался я. «По всей логике мой разговор с Основой должен был изменить мир, даже если он никому про этот разговор не рассказывал, даже если забыл». Какие-то крошечные изменения должны были накопиться и изменить мир. Мы уставились друг на друга, будто ожидая увидеть накопившиеся изменения. У тебя вроде волос на лице стало больше, — предположил Боря. — Это борода растет. — Глупейшая штука борода, — Боря поморщился. — Ты бы знал, как трудно бриться, — согласился я. — Боря, я был неправ, но так получилось. Мир вроде бы уцелел и не изменился. «Может, мы не замечаем?» «Согласен. Но тогда ничего страшного не происходит. Можно пытаться и дальше менять прошлое. Считаю, у нас есть инструмент, которым мы правим реальность». «Тоже мне инструмент. Если мы не замечаем изменений, то чего в нем хорошего? Либо мы не понимаем природу времени, и как на нее можно влиять, предположил я». «Только ангелы знают правду». Я кивнул. Боря погрузился в размышления, я же проверил курс, потом проверил подборку развлекательных программ и музыки в памяти компьютера. Вроде бы ничего не изменилось. — Надо будет в следующий раз, знаешь, что сделать? — спросил Боря, наблюдая за моими действиями. — Ну? — Взять какую-нибудь известную песню начала 21 века и продиктовать ее Святославу. Пусть он ее споет под гитару. Или хотя бы как-то в книжке напечатает. И что? Ну, тогда музыканты не смогут ее исполнять как свою. Либо эта песня исчезнет, либо им придется ставить имя поэта — Святослав Морозов. И мы заметим. Я подумал, что хоть настоящих музыкантов и жалко, мы как бы у них украдем хит. Но идея хорошая. Боря, уловив мои колебания, добавил, «А песню надо брать популярную!» но плохую, которую на самом деле все ругают, но она случайно стала знаменитой. <смех> «Так не бывает», — пробормотал я. «Если стала знаменитой, то что-то в ней было, может, неумелое, но важное для людей, а мы добьемся того, что песня вообще не прозвучит». «Тем более хорошая проверка!» Боря так легко перешел от паники и ругани в мой адрес к предложению устроить огромное и опасное вмешательство в прошлое, что я только вздохнул. Наверное, это следствие его детячества. Сознание Альтера, впервые получившего собственное тело, и так было в шоке. А еще ко всему мозговые структуры у Тушки незрелые, гормональный фон совсем детский. Неудивительно, что Борю бросает из стороны в сторону. «Мне кажется, в этих попаданиях в прошлое какой-то ключ к происходящему», — сказал я. «К примеру, Серафим Оэль Он древнее существо, возрастом со Вселенную. И, наверное, как-то иначе воспринимает реальность». По Серафиму ударили какой-то непонятной штукой, и он словно развалился. Осталась Эля. «Пита! Слово мне не нравится, но пусть пита!» Осталась эли лишенной воли серафим он вроде как есть его никак не уничтожить скорее всего но он ничего не делает как и скин без базовых установок ну грубо как то ну ладно пусть так это возможно возможно убежденно сказал боря у хелен вообще сознание засбоило и заменилось сознанием основы в ее биологическом возрасте В этом есть что-то невозможное. Боря подумал и покачал головой. Нет, наверное. У Хелен была основа, настоящая Хелен. Девочка жила в Лондоне, у нее было сознание. Сознание можно скопировать и перенести, мы это знаем. Ну мы же сами такие. Странно, конечно, что сознание скопировалось из прошлого, но ничего бесследно не исчезает. Не вижу невозможного. Джей пострадал меньше всех. Но он временами переживает события со своей основой. Словно запись смотрит. «Возможно?» «Возможно», — решил Боря. «И тогда остаюсь только я. Тут случай самый странный. Я не запись чужой жизни смотрю. Я взаимодействую с сознанием основы. Могу чуть-чуть влиять на движение. Поговорить могу. И вот это странно». «Странно и невозможно», — сказал Боря. Если исходить из того, как мы понимаем Вселенную и время, быть такого не может. Парадокс причинности. Верно? Значит, надо серьезно поговорить с Элей, — решил Боря. Она наш друг. И много чего уже говорила и помогала. Давай при следующей встрече предложим на чистоту поговорить. Я подумал, что у нас нет никакой гарантии этой встречи, но кивнул. Хорошо. Мы уже слишком многое сами узнали. И натворили, добавил Боря. Ну да. Она не должна скрывать, ведь ангелы не врут. Надо только правильно повести беседу. Договор, сказал Боря и протянул мне руку. Мы сцепились мизинцами, подергали друг друга и чуть расслабились. Ты извини, что наорал, попросил Боря. Добрось. «Да Я ведь был в теле Святослава, как ты, как альтер. Это такой ужас. Меня даже передернуло. Не можешь двигаться, не можешь общаться. Вам очень тяжело с нами. Прости, что я тебя придумал. Плыли над фонарем истребителя звезды, медленно наплывали краешек Сатурна и кольцо. Мы молчали. На самом деле, нет, сказал Боря. Что нет, не понял я. Альтеры! «Могут двигаться и общаться», — ответил Боря.